Глава 3. Как проявляется травма недостаточности? Не может такого быть, чтобы нас отвергли абсолютно все. А рядом всегда найдется человек, который примет нас и подставит плечо, оценит по достоинству. Не может такого быть, чтобы нас считали бесполезными все подряд. Но что происходит, если мы сами от себя отказываемся, а заодно и от права на признание? С миром не происходит ровно ничего. Он остается прежним. А вот мы словно заключаем с ним соглашение. Да, я ни на что не гожусь, поэтому каждый может мной пренебречь. Расписываемся в своей недостаточности. создаем вокруг себя пространство осуждения. И ведь никакого осуждения нет. Но мы-то упрямо ждем его каждую минуту, порой неосознанно. И делаем это. потому что убеждение «я недостаточно» растет из травмы. Страх разрешить себе. Вы можете не отдавать себе отчета, что уверены в своей полноценности, но недостаточность мешает жить так, как вам хочется. Претендовать на работу мечты, получать желаемые деньги, строить гармоничные отношения. При этом со стороны все может выглядеть очень даже прилично. Красиво, успешно, даже блестяще. А что за этой маркетинговой упаковкой? Чаще всего там история про изображать себя вместо по-настоящему быть собой. И расстояние между ними — тоненькая, едва заметная паутинка. Изображать выгоднее, потому что это позволяет выжить. Тогда вы становитесь удобным для окружающих. Так безопаснее. Вот только приходится делать вид, что вы кто-то другой. И все время боятся, что когда-нибудь вас раскусят и не примут. Ведь вы не такой, как надо. А что на самом деле? Вы взрослый, вы точно можете поддерживать себя, свои настоящие желания, цели, мечты, глобальные мечты. Вы можете разрешить себе к ним стремиться. Поначалу страшно. В прошлый же раз не получилось, а вдруг опозорюсь. Что обо мне подумают? С работы уволят, друзья и партнер не поймут. Да и вообще мне в целом нормально, уже привык. Но ваше прошлое с эмоциональными ранами и шрамами — это не вы. Это только одна ваша часть, из-за которой все живое и настоящее в вас спряталось. Ради защиты, когда она была нужна. От одной мысли «разрешить себе» сжимается все тело и перехватывает дыхание. Да, встретиться с собой — значит увидеть себя без той самой красивой упаковки. В этот момент возникает ощущение, что вы становитесь уязвимыми. Но знаете, что важнее? Готовность и смелость быть уязвимым, обнаженным для себя самого. Принять себя разного. В этом ваша сила, а не слабость. Вы и тот, кто создает для себя рамки, ограничения, убеждения, ярлыки, те самые обертки, и упаковки. Но вы и тот, кто может их изменить. Упражнение. О практике речь пойдет во второй части книги. Однако я предлагаю вам прямо сейчас сделать одно упражнение. Оно очень короткое и очень простое. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и скажите, можно мысленно, а лучше вслух и громко, «Я позволяю себе быть собой настолько, насколько это возможно сейчас». Травма короля. «Я недостаточно хорош» или «Я недостаточно хороша» — это травма нашего внутреннего короля, той части нас, что отвечает за радость в жизни, за полноту ощущений годовалого малыша, довольного всем. Он сыт и здоров, мама рядом, а весь мир существует для него. Недостаточность блокирует наше естественное право желать и радоваться, за которое отвечает внутренний монарх. У него особая связь с чем-то большим. Он твёрдо знает, что над ним только Бог, и Бог ведет его. Ему от рождения даны высокий статус и свобода действовать по своему разумению, при этом обязательно принимая ответственность за собственные решения и поступки. Согласитесь, незаменимая внутренняя часть. Как часто вы соприкасаетесь с ней? Свойственны ли вам такие переживания? Вы чувствуете свою связь с Богом? Сознаете, что вы вправе иметь желание только потому, что вы этого хотите. Архетип короля служит посредником между действиями и желаниями. Он необходим для нашей энергичности, радости и жизненной силы. Он дает нам чувство собственного достоинства и права на реализацию желаний. Он поддерживает творческое начало. Именно внутренний король создает наше видение себя и мира. Теряя с ним контакт, мы передаем управление своей жизнью в чужие руки. Часто мы пытаемся компенсировать отсутствие этого внутреннего состояния, транслируя свою достаточность вовне. Например, зарабатываем много денег, повышаем планку достижений, добиваемся, зарабатываем еще больше. Но это не приносит радости. Внешними атрибутами внутренняя боль не вылечивается. История. Диплом? Еще диплом. Или Ой, ну что вы, не надо. Хочу представить вам очень одаренную женщину. Она преподает французский и английский языки и делает это великолепно. Много лет назад, теплым летом, она познакомилась с очаровательным мужчиной иностранцем. Он два дня как прилетел в Россию на встречу с партнерами и на одном из запланированных мероприятий столкнулся с улыбчивой учительницей, которая заменяла заболевшую подругу-переводчицу. Шли дни, недели, месяцы, их отношения крепли. Искра симпатии разгорелась в сильное чувство. Дело дошло до предложения руки и сердца. Женщина должна была лететь к будущему супругу, чтобы познакомиться с его родителями. Влюбленный мужчина окружил ее заботой, добротой и поддержкой, которая проявлялась во всем. Например, купил ей билеты бизнес-класса для большего комфорта. Будем честны, наша учительница не привыкла к таким поездкам. Она впервые летела бизнес-классом. Так что, когда стюардесса предложила ей бокал шампанского, она сразу уточнила. «Вы из-за меня одной будете целую бутылку открывать?» «Ой, нет, не надо этого делать. Не стоит обо мне беспокоиться». Моя героиня потрясающе профессиональна. Ее ученики очень быстро начинают свободно говорить на иностранном языке. Учительница очень гордится ими, да и своими результатами тоже. Но по сравнению с рыночной стоимостью услуг, она берет за свою работу заметно меньше, чем другие репетиторы, не признавая свой талант научить хорошо и быстро. «У меня же дипломов мало, у других вон сколько, а у меня всего семь». Ответила она, когда на коуч-сессии я спросила ее, почему она не поднимает цену. Всё дело оказалось в дипломах. Замечаете, как разрыв связи с фигурой короля влияет сразу на все сферы жизни, от бытовых ситуаций до работы? Вы тоже наверняка знаете таких людей. О них заботиться не надо. Нет-нет, что вы, ни в коем случае, я в сторонке постою. Зато сами они охотно заботятся обо всех вокруг. И своих желаний у них никогда нет. Если они и хотят чего-то, то за компанию. Если будешь ты или кто-то еще, тогда и я буду. Многие выдают эту реакцию автоматически. Только из-за меня не надо открывать, начинать, беспокоиться. Вот она, устойчивая позиция. Сначала быть удобным ребенком, потом удобным партнером, удобным работником, милым человеком и так далее. Особенно этим грешат молодые мамочки. «Да мне и не надо, обойдусь, отдам все лучшее ребенку. Мои желания не важны, пусть им остальным будет со мной хорошо». А затем ее дети усваивают этот способ жить как правильный. Хотеть не обязательно, быть довольным тоже, всегда можно обойтись. Вот так мы и научаемся отрицать свои желания, подстраиваться под ожидание других или соглашаться только если ты тоже хочешь. Кажется, что опору можно найти только вне себя. в многочисленных достижениях, чтобы ощутить хоть какое-то право радоваться жизни. Исцеление возможно. Эта травма исцеляется, когда в нас пробуждается устойчивое ощущение своей естественной достаточности по праву рождения. Меня достаточно просто потому, что я есть. Я имею право только потому, что я этого хочу. Я хороший человек прямо сейчас. Наше внутреннее ощущает божественное начало. Контакт с этим состоянием высвобождает нас из тугих сетей несовершенства, и за спиной вновь расправляются крылья. Появляется разрешение желать, хотеть этого, того, другого. Я — король своей жизни, и вокруг меня точно такие же другие короли. Мы все уважаем свои потребности и желания, умеем их достигать, и в то же время с уважением относимся к королевским границам. потребностям окружающих нас людей. Когда связь с внутренним королем налажена, мы чувствуем, как уровень тревоги снижается, ощущаем сосредоточенность и спокойствие и начинаем слышать свой голос из внутреннего органа власти. Мы становимся способны зеркально отражать и благословлять самих себя и других. Начинаем заботиться о других глубоко и искренне. Мы признаем других, видим в каждом человеке целостную Личность, каковой он и является. У нас возникает чувство сосредоточенного участия в создании более справедливого, более спокойного и творческого мира. Бесконечный поиск предназначения. Часто человек с травмой недостаточности, не проживший в детстве свою восхитительность, попадает в замкнутый круг поиска участи. Перенеситесь в детство. Какими вы помните родителей? Вот вы играете с любимой куклой, машинкой, листаете книжку с яркими картинками, бегаете во дворе, возвращаетесь домой после прогулки. Где ваши родители? Мама колдует на кухне? Откуда доносится аромат брусничного пирога? А папа лежит на диване с газетой или щелкая кнопками пульта от телевизора? Какие ваши воспоминания про обычный день из детства? Может, папа пришел с работы злой, встревоженный, измотанный делами или пьяный? А мама кричит на него. Или они ссорятся из-за денег. Возможно, ваши родители не часто уделяли вам время, и вы видели их только поздно ночью или иногда за ужином. Солнце садилось за горизонт, и взрослым уставшим от жизни было как-то не до игр с вами. Скорее всего, большинство из нас в воспоминаниях найдут не самых лучших родителей. Возможно, опечаленных, замкнутых, раздраженных, умаившихся, недовольных, ждущих отпуска или выходных. чтобы расслабиться и ничего не делать. Отсюда вырастает странная модель мира, в которой есть время для тяжелой работы, для «надо сделать сейчас, чтобы потом», и есть время для планового отдыха, который больше похож на бегство из нелюбимой реальности. Жизнь идет строго по графику, пять через двое. А расслабиться можно, только когда ты совсем выбился из сил, заболел или беспомощен. Отсутствует сама идея того, что можно любить свое дело, действовать спокойно, без напряжения, не из-под палки, без страха и принуждения и не в режиме выживания. Единицы позволяли себе жить как хочется, шли за своими амбициями из искреннего желания сделать что-то для мира, любили то, чем занимались, любили свою жизнь и себя. Прекрасно, если ребенок это видел и усвоил как норму. Прекрасно, что это его правдивое представление об устройстве мира. Но чаще всего мы отправляемся на поиски своего предназначения потому, что только так с предназначением живет настоящий человек. По этой причине мы напрягаемся, упрямо перебираем, где же оно наше. Если мы не нашли своего призвания, что прибавляет обязанности к нашим и без того весомым социальным долгам, мы вешаем на себя ярлык «Я не до человек», И с этим ярлыком так и идём по жизни. Получив эту концепцию от родителей, мы передаем ее детям, партнерам, транслируем в окружающий мир. Исцеление возможно. Вы перебираете одно, второе, третье. Следуйте за своими инициативами, ищите зоны пересечения. Что вы умеете, что получается, в чем нуждается мир. И, соответственно, за что из этого платят и что вам нравится. Последнее часто выпадает из поля видимости. Мы выбираем то, за что можно получать деньги, а не то, что нам по душе. В итоге мы достигаем олимпийских вершин и на пике карьеры обнаруживаем себя в непонятном месте. Но если по-честному, не этого мы хотели. Просто нужны были деньги. Хорошо, если вам удается балансировать в этой лодке, найти себе применение в неохваченных областях. Но порой недостаточность, как бездонная пропасть, которую никак не заполнить. Вы вынуждены делать что-то, и неважно что — лишь бы заработать и обеспечить комфортную жизнь, но удовольствия нет. Лодка несет вас, и вы продолжаете плыть, не осознавая, что именно на самом деле болит. Ничто не радует, внутри ноющая, неутолимая пустота из-за постоянного «неда». Я не настоящий профессионал, не могу себя им назвать. Да это просто хобби, пустяк, а так-то я юрист. Подождите хвалить, пока рано, у меня мало опыта. Ну, это же не образование, а так, курс обучения. Вам есть что добавить к этому обесценивающему списку? Голос недостаточности постоянно призывает что-то доказывать окружающим, угождать им и отвечать чужим требованиям. Он заставляет достигать идеала во всем, чем вы занимаетесь, даже если это не ваш выбор. Так почему все таки вы недостойны? Кто это сказал? Что и кому вы хотите доказать? В книге «Один человек. Множество профессий. Новая модель успеха в жизни. Работе». Марси Альбер, писатель и тренер по личностному росту, приводит сотни примеров людей, которые работают в нескольких областях одновременно и реализуют все свои интересы, таланты и увлечения. Если бы все они считали, что недостойны такого изобилия возможностей, вряд ли смогли бы смело осваивать новые профессии и навыки. Большинство же из нас в детстве полагают, что можно получить любовь и одобрение, только если очень-очень стараться или просто иметь талант. С таким несуразным ощущением себя мы вырастаем и шагаем во взрослую жизнь. Начинаем свой трудный путь к совершенству и достаточности, чтобы стать достойными. И да, еще же можно поставить временные рамки, добиться какой-либо цели к 30, 40 или 50 годам. чтобы была причина поднажать. Но так как внутренняя картина не меняется, мы бесконечно стараемся быть лучше, чем мы есть на самом деле. Или еще одна вариация — лучше, чем другие. Что интересно, мы практически этого не замечаем и принимаем внутреннее напряжение и постоянную гонку за норму. А если вы ищете предназначение, делайте это из расслабленного состояния. Не для того, чтобы заслужить гордое звание настоящего человека, а после хоть падай замертво. Речь о том, чтобы проявлять себя в мире из чистого желания что-то сделать, просто потому, что вы этого хотите. Потому что для вас это хорошо и естественно. Потому что так вы ощущаете полноту жизни и находите себя. Стыд быть собой. Стыд — противоположность самоуважению. Он удерживает психическую силу, которая в итоге обращается против нас самих. Многие из нас привыкли винить себя за такие безобидные действия, как съесть торт целиком, полежать в кровати подольше, потратить на себя время или деньги. Порой мы порицаем себя даже за ощущение счастья. Властный внутренний голос сразу же набирает силу и намекает. Не время радоваться. Сладкое вредно. Что ты ленишься? Какой отдых? Какие развлечения? Лучше подумай о серьезном, эгоистка. В общем, стыдит нас по полной программе. Есть и другой вариант. Стыд или чувство вины за то, что я просто существую. Мы чувствуем себя недостойными и не заслуживающими уважения, а внешние факторы — события, отношения, слова людей — подкрепляют эту убежденность, при каждой возможности напоминая, что пришло время стыда. И тогда мы сами отгораживаемся от счастья, успеха, радости, потому что переживать все это как-то неловко и вообще нельзя. Мы живем с этим состоянием, стараемся стать лучше, лучше, еще лучше. Остановиться сложно, а то и невозможно. История. Меня точно уволят. Ко мне на консультацию пришла женщина, которая считала себя ленивой. Она стыдилась того, что мало работает. Правда, ее должность, партнер в крупной консалтинговой компании, говорила об обратном. Но почему-то женщине казалось, что она прилагает недостаточно усилий, отстает от других людей, великолепных и умных. Неуверенно устроившись в кресле и поглядывая на часы, она рассказывала свою историю. Пальцы рук все время перебирали воздух, словно хотели за что-то уцепиться, найти опору. Взгляд этой бесспорно успешной в виду женщины искала одобрения и поддержки, которых ей не хватало. После школы она легко поступила на бюджетное отделение в лучший университет города. В первый же учебный день после знакомства с сокурсниками в ее голове молнией пронеслась мысль «меня точно отчислят». Она увидела сообщество продвинутых, уверенных и талантливых ребят, в котором ей не было места. Но нет, обошлось. То же самое случилось, когда женщина впервые пришла на работу в консалтинговую компанию. Увидев потрясающую команду, она быстро сделала вывод «меня точно уволят». Голос недостаточности все время работал против нее, сравнивал с окружающими. Внутри женщины не было ни одной поддерживающей фигуры, которая бы за нее заступилась. Совсем неудивительно, что она училась и работала изо всех сил, чтобы не выгнали. Женщина перевела взгляд на окно и на минутку притихла, погрузившись в детские воспоминания. Лёгкая, едва заметная улыбка преобразила ее лицо. В эту тишину неожиданно постучался дождь. Капли падали мягко и незаметно. Стихия стала добрым свидетелем нашей встречи. Женщина сделала глоток остывшего американо, подняла на меня глаза и продолжила рассказ. У нее были очень требовательные родители. и прекрасный дядя, который безмерно любил всех детей. Летом они приезжали к нему на дачу и собирались всей ребячей компании поиграть, пошуметь, попрыгать. Они много рисовали, рассматривали рисунки друг друга, а дядя ставил им оценки. Это всегда были пятерки или пятерки с плюсом. А когда он ставил несколько плюсов, это означало, что рисунок выдающийся. Дети были в восторге, рисовали с удовольствием и, конечно, обожали волшебного дядю. Однажды зимой, вдохновленная летним весельем, девочка нарисовала красивую картинку и показала папе. Он сразу же поставил ей четверку и подробно объяснил, что в рисунке не так. С тех пор девочка на всякий случай не рисует. И всю жизнь доказывает папе, что она может справиться на пятерку. Заметьте, хорошо, если среда вокруг действительно справедливая и честная. Тогда хорошая учеба приведет к золотой медали и красному диплому, а качественная работа — к повышению. На первый взгляд женщина добилась огромных успехов. Она большая молодец. У нее превосходная карьера, она много зарабатывает, покупает себе элитные квартиры, машины. Вот только идея недостаточности не спешит уходить и продолжает жить в маленькой девочке, которая любила рисовать и радовалась, что кто-то взрослый и важный восхищается ее детскими достижениями. Именно поэтому на коуч-сессиях мы стали искать поддерживающую фигуру, внутреннего фаната, отталкиваясь от воспоминания о дяде, который всегда говорил отличный рисунок. Нам всем нужен голос, для которого нет плохих рисунков, нет плохих результатов. только хорошие, лучшие, выдающиеся. Вы можете спросить, как же тогда понять, что хорошо, а что плохо? Не волнуйтесь, ориентиры не собьются. Мы в избытке получаем обратную связь от внешнего мира. Другие люди всегда готовы объяснить нам, почему так должно или не должно быть, что нам делать или не делать, почему у нас что-то получилось плохо или недостаточно хорошо. Внутренний фанат, который хвалит нас за любой результат, нужен не за тем, чтобы сбить нас с толку. Он помогает нам спокойно выдерживать любую обратную связь и конструктивно ее обрабатывать. Исцеление возможно. Вы нарисовали хороший рисунок, но другим он не нравится или его не покупают. Благодаря ободряющему голосу внутреннего фаната вы точно знаете, что делать в этой ситуации. Он даёт вам силы ясно и спокойно посмотреть на ситуацию, проанализировать ее и что-то поменять для лучшего результата. Но если такой фигуры внутри нет, тогда отрицательная внешняя связь станет для вас разрушающей. Вы перестанете рисовать или будете продавать свое творчество за бесценок. Или, что еще хуже, вообще не отважитесь рисовать и не станете тем человеком, которым давно уже могли бы быть. Так что не бойтесь им стать. Стыд уходит, когда мы соединяемся со своей глубинной мудростью, с внутренней тишиной и собственными объятиями, которые принимают нас с любовью полностью, такими, как есть. Мы словно снимаем тесную обувь, которую зачем-то носили, не обращая внимания на дискомфорт. И вдруг понимаем, насколько сильно она мешала нам двигаться, радостно бегать и исследовать новые территории. Из правильного осознания себя возникает самоуважение. Оно создает новые основы для того, чтобы жить открыто, уверенно, в контакте с собой и своей внутренней силой. Чтобы ее проявлять, обращайте внимание на себя. Кроме вас никто этого не сделает. Только вы знаете, чего хотите и что вам нужно. Лучше, чем кто-либо другой. Опорные идеи. Травма недостаточности заставляет человека изображать себя, лучшего и достойного. Даже при полном внешнем успехе удовлетворенность не наступает. Страх разрешить себе быть — травматическая защитная реакция. На самом же деле принять себя разного, быть уязвимым и позволить себе жить как хочется — это сила, а не слабость. Из-за травмы теряется контакт с внутренним архетипом короля. который отвечает за безусловное право желать и делать. Наладив с ним связь, мы получаем устойчивое ощущение достаточности. Травма загоняет в замкнутый круг гонки за предназначением. Однако истинный поиск возможен только из расслабленного состояния, просто потому что у вас есть желание делать то или это. Стыд, вызванный травмой, лишает самоуважения. Он побуждает все время рваться вперед. не надеясь на похвалу. Чтобы с ним справиться, важно опереться на внутреннюю поддерживающую фигуру.